Глава восьмая. Судомой не было чересчур тесно, поэтому инспектор Макаскин ликорадочно мерил шагами кухню. Его левая рука на ходу скользила вдоль стоявшего в центре стола. Пальцы правой руки он грыз с ожесточенной сосредоточенностью. Его взгляд метался между окнами, которые безучастно являли ему его собственное отражение и закрытой дверью, ведущей в столовую. Оттуда доносился громкий плач женщин и полный ненависти голос мужчин. Родители Гована Килбрайта из Хилвью фарм, встретившись с Линни, не слишком с ним церемонились, охваченные первым гневом своего горя. Этажом выше над ними, за закрытыми охраняемыми дверями, подозреваемые ждали вызова полиции. «Снова», — подумал Макаскин. Он громко выругался, терзаясь угрызениями совести. Не предложено выпустить всех из библиотеки ради ужина. Гован Килбрайт вполне мог остаться в живых. Макаскин как раз развернулся, когда дверь в судомой не открылась, и оттуда вышли медицинские эксперты из Стратклайда и Сент-Джеймс. Он торопливо подошел к ним. За их плечами он увидел двух других криминалистов, все еще отчаянно пытавшихся собрать улики, не водой и паром. — Задета правая ветвь легочной артерии, мое предварительное заключение. — Посмотрим, что покажет вскрытие, — пробормотал эксперт Макаскину, снимая перчатки и засовывая их в карман пиджака. Макаскин вопрошающе посмотрел на Сен-Джеймса. — Возможно, тот же убийца, — Сен-Джеймс кивнул. — Правша, нанесен был всего один удар. — Мужчина или женщина? — Сен-Джеймс, задумавшись, вздохнул. Полагаю, что мужчина, но я не стал бы исключать и женщину. Однако для подобного удара требуется значительная сила. или выброс значительной доли адреналина в кровь. Такой могла сделать и женщина, если ее довести. Довести? Да, слепая ярость, паника, страх. Макаскин слишком сильно прикусил кожу на пальцы и почувствовал вкус крови. Но кто, кто риторически попрошал он? Отперев дверь в комнату Роберта Габриэля, Линли увидел, что тот сидит, словно узник в одиночной камере. Он выбрал самый неудобный стул и сидел на нем, весь сгорбившись, опишись локтями о колени, его на маникюренные пальцы вяло болтались. Линли приходилось видеть Габриэля на сцене, особенно памятным был Гамлет четыре сезона назад. Но теперь, увидев его крупным планом, он просто не узнавал того актера, который увлекал публику в глубины истерзной души принца Датского. Несмотря на то, что ему было лишь немного за сорок, Габриэль успел сильно сдать. Под глазами образовались мешки, а жировые отложения уже плотно гнездились вокруг его талии. Волосы были хорошо подстрижены и идеально уложены, но, взирая на гель, который должен был удержать их в модной прическе, Они казались жидковатыми, каким-то неестественными, словно их подкрасил. На макушке волос едва хватало на то, чтобы прикрыть лысинку, маленькую, но неуклонно растущую. Предпочитавший молодежный стиль Габриэль носил брюки и рубашки такой расцветки из таких тканей, которые были бы уместны летом в Майами-Бич, но никак не зимой в Шотландии. Они были и нелепы, они выдавали раздерганность в человеке, от которого ожидаешь уверенности в себе и непринужденности. Линдли кивком направил Хейверс ко второму стулу, а сам остался стоять. Он выбрал место рядом с роскошным комодом из твердой древесины, оттуда он мог беспрепятственно разглядывать лицо Габриэля. «Расскажите мне о Гоуване», — сказал он. Сержант зашуршала страницами своего локнота. «Всегда думал, что моя мать разговаривает как полицейский». Устал, отозвался Габриэль. Видишь, что не ошибся». Он потер шею, словно хотел размять затекшие мышцы. Затем он выпрямился и взял с ночного столика дорожный будильник. «Его дал мне мой сын. Нелепая вещица. Он уж не в состоянии правильно показывать время. Но я не могу его выбросить на помойку. Ему бы назвал это родительской преданностью, а моя мама назвала бы это чувством вины». Сегодня днем у вас вышла ссора в библиотеке, Габриэль насмешливо фыркнул. Да, кажется, Гован решил, что я насладился какими прелестями Мэри Агнес. Ему это не очень понравилось. А вы насладились, господи? Теперь вы говорите, как моя бывшая жена, возможно. Но Вы уходите от ответа на мой вопрос. Да, я поболтал с ней немного, бросил Габриэль. Только и всего. Когда это было? Не помню, вчера, вскоре после моего приезда, я распаковывал вещи. Она постучала в дверь, якобы принесла мне полотенце, в которых я не нуждался. Ну, и осталось поболтать. Достаточно долго, чтобы выяснить, есть ли у меня знакомые среди актеров, которые стоят первыми в ее списке в смысле матримениальных перспектив. Габриэль воинственно подождал, а когда дополнительных вопросов не последовало, сказал... — Хорошо, хорошо. Может, я немного погладил ей плечик или что-нибудь еще, или поцеловал, я не помню. — Может быть, погладили и не помните, целовали или нет. — Я не обратил внимания, инспектор. Я же не знал, что ему придется отчитываться за каждую проведенную здесь секунду перед лондонской полицией. — Вы говорите так, словно прикосновение, и поцелуй — это нечто вроде молотка невропатолога, которым он бьет по коленной чашечке заметил с бесстрастной учтивостью Линли. «Что же должно было произойти, чтобы вы соизволили это запомнить? Совращение? По полной программе? Попытка изнасилования? Ладно. Она сама была весьма не против. я не убивал этого парнишку. Был бы за чего. А что все-таки было? У Габриэля достала совесть, чтобы изобразить смущение. Боже мой!» Ну, чуть прижал ее, может, залез под юбку. Я не укладывал эту девушку в постель. По крайней мере, тогда вообще не укладывал. Спросите у нее, она скажет вам то же самое. Он прижал пальцы к вискам, будто хотел унять боль. Его лицо все в синяках от схватки с Гованом казалось изнуренным. Послушайте, я не знал, что Гован положил глаз на эту девчонку. Я тогда его не видел не подозревала его существование. Я-то подумал, что у нее никого нет. и, клянусь богом, она даже не противилась. Да чего бы, если она так улекла, что она так старалась сполна насладиться. В голосе актера прозвучала гордость, свойственная тем мужчинам, которые просто не могут не обсуждать свои сексуальные победы. Не важно, что их подвиги выглядят порой ребячески наивными. Главное — удовлетворить некую смутную потребность — покрасоваться. Линли стало интересно, что же вдохновило на откровение Габриэля. — Тоже исключительно желание покрасоваться. — Расскажите мне о вчерашнем вечере, — попросил он. — Тут нечего рассказывать. Я выпил в библиотеке, поговорил с Айрин. После этого отправился в постель. Один. — Да, представьте себе, один. Не с Мэри Агнес и ни с кем другим. Однако, заявив этого, решаетесь алиби. — Бога ради, инспектор! — Да на что мне это ваше алиби? — Зачем мне убивать Джой? — Ну да, у нас с ней был роман, из-за которого распался мой брак. Все верно. Но если я хотел ее убить, я бы сделал это в прошлом году, когда Арина во всем узнала и развела со мной. Зачем мне было столько ждать? — Джой не стала бы участвовать в вашем плане, не стала бы помогать вам вернуть жену, не так ли? Вероятно, вы были уверены, что Айрин вернется к вам, если Джой скажет ей, что вы согрешили всего только один раз. Нерегулярные встречи в течение года, а только раз. Но Джой не собиралась лгать ради вас. Значит, я убил ее из-за этого. Когда? Как? Все в этом доме знают, что дверь в ее комнаты была заперта. Так что я сделал? Что я спрятался в шкафу и ждал, пока она заснет, или еще лучше прокрался туда и обратно через комнату Хелен Клайд, надеюсь, что она не заметит. Линдли не позволил себе перекричать его. Когда вы сегодня вечером покинули библиотеку? Куда вы пошли? Пришел сюда сразу же, конечно. Очень хотелось принять душ, я погано себя чувствовал. По какой лестнице вышли? Габриэль моргнул. Что вы хотите этим сказать? Какие еще лестницы здесь есть? Я воспользовался лестницей в холле. Не то, что расположено совсем рядом с этой комнатой. Черные лестницы, которые ведут в судомойню. Я понятия не имел, что она там есть. Не в моих привычках шнырять по дому, еще другие пути в свою комнату, инспектор. Ответ был достаточно обтекаемым. Невозможно было проверить, видел ли кто-нибудь его в судомойне или на кухне за последние сутки. — Разумеется, этой лестницей пользовалась Мэри Агнес, когда работала на этом этаже, а стены здесь не такие толстые, чтобы он не мог услышать шаги. Линли стало ясно, что Роберт Габриэль только что сделал свою первую ошибку. Он задумался, прикидывая, что еще скрывает этот человек. В дверь просунул голову инспектор Макаскин. Лицо его было спокойно. Но в трех произнесенных им словах прозвучала торжествующая нотка. Мы нашли жемчуг!» «А жерелье все время было у этой Джерард», — сказал Макаскин. «Она без особого сопротивления отдала его, как только мой человек пришел обыскать ее комнату и отвел ее в гостиную». Франческа Джерард почему-то решила украсить себя жутким количеством дешевой бижутерии. Всеми разноцветах ниток бус. От цвета слоновой кости до черного добавились красновато-коричневым, и еще она нацепила множество металлических браслетов, из которых при каждом ее движении, казалось бы, она в кандалах. В ушах красовались дискообразные пластмассовые клипсы, воинственные раскраски в пурпурную черную полоску. Тем не менее, этот безвкусный набор украшений не выглядел, как дань эксцентричности или отрешенности от мира. Скорее, хоть сомнительно, они были модификацией пепла, которым женщину востока посыпают головы, если дом постигла смерть. Очевидно было только то, что Франческа Джерард скорбела. Она сидела у стола в центре комнаты, одной рукой плотно обхватив себя за талию, а другую сжатую в кулак вдавив в переносицу. Медленно раскачиваясь со стороны в сторону, она плакала. Слезы были искренними. Линли повидал немало скорбящих и умел различить неподдельное чувства. «Принесите ей что-нибудь», — попросил он Хэверс. «Виски или бренди, шерри, что-нибудь из библиотеки». Хеверс вернулась минуту спустя с бутылкой и несколькими стаканами. Налила немного виски в один из стаканов — Его дымный аромат пронзил воздух, как резкий звук. С необычной для нее мягкостью Хейверс вложила стакан Франчески в руку. — Выпейте немного, — сказала она. — Пожалуйста, чтобы успокоиться. — Не могу. — Не могу. Тем не менее Франческа позволила сержанту Хейверс поднести стакан к ее губам. Скривившись, она сделала глоток, закашлялась, глотнула еще. Затем судорожно заговорила. — Он был... Мне нравилось думать, что он мой сын. Детей у меня нет. Голван, это я виноват, и что он мертв. Я попросил его работать на меня. Сам он не очень хотел. Он хотел уехать в Лондон. Хотел быть похожим на Джеймса Бонда. Мальчишские мечты. И он мертв. А виноват в этом я. Стараясь не шуметь, остальные потихоньку расселись. Хеверс и Линли за стол, Сент-Джеймс и Макаскин так, чтобы... Франческа их не видела. — Смерть всегда чья-то вина, — тихо произнес Линли. Я тоже виноват в том, что случилось с Гоуваном, и теперь всегда это буду помнить. Франческа удивленно подняла на него глаза. Очевидно, она не ожидала такого признания от полицейского. Я чувствую, что потеряла какую-то часть себя. Как будто... Нет, я не могу объяснить... Голос ее дрогнул, затем она замолчала. «Смерть каждого человека умоляет и меня, ибо я един со всем человечеством». Джон Дон Обращение к Господу в час нужды и бедствий. Годами сталкиваясь со смертью в самых разных ее проявлениях, Линли понимал это как «никто». Гораздо лучше, чем не познавший этот печальный опыт Франческо Джерард. Но он только сказал. Вы скоро убедитесь, что в подобных случаях бремя скорби непременно облегчается справедливым возмездием. Не сразу, конечно. Но дайте нам время. И потому я нужна вам, да? Я понимаю. Она дрожащей рукой выудила из кармана скомканный платок и высморкалась. Потом... Преодолев отвращение, сделал еще один глоток виски. Глаза ее снова наполнились слезами. Несколько слезинок скатились, прочертив по щекам влажные дорожки. — Как получилось, что жерелье было в вашей комнате? — спросил Линли. Сержант Хейверс вынул карандаш. Франческа колебался. Ее губы раскрылись дважды, прежде чем она заставила себя заговорить. — Я забрала его этой ночью. Я бы сказал вам, еще в салоне. Я хотела. Но когда Элизабет и мистер Вини начали, я не знала, что делать. Все произошло так быстро. А потом Гоу, Она споткнулась на этом имени, как не заметивший камешка бегун, который потом долго не может восстановить равновесие. «Да, понимаю. Вы ходили в комнату Джой за и она сама принесла его вам. Я пошла к ней в комнату». Оно лежало на комоде у двери. Полагаю, что-то меня смутило, и я передумал отдавать его ей. — Вам так легко. Его вернули. Без всяких споров. Франческа покачала головой. Их просто не было. Она спала. — Вы видели ее? Вы вошли в комнату, дверь была не заперта. — Нет. Я пошла без своих ключей, потому что сначала подумала, что она будет открыта. В конце концов все друг друга знали. Причин запираться не было, но ее комната была заперта, поэтому я сходила в свой кабинет за спасным ключом. — Изнутри ключа в замке не было? — Франческо нахмурилась. — Нет, конечно, нет, иначе я бы не смогла открыть своим. — Опишите предельно точно все свои действия, месье Джаред. Франческа с готовностью восстановила маршрут из своей комнаты, комнате Джой. Вот она повернула Ручку у двери обнаружила, что та заперта. Вот она идет от комнаты Джой в свою, чтобы взять из комода ключ от стола в кабинете, из комнаты в кабинет, где она достает из нижнего ящика стола ключ, из кабинета снова в комнату Джой, где она стараясь не шуметь отперла дверь. Благодаря свету, просочившемуся из коридора, она увидела ожерелье, взяла его и снова заперла дверь затем от комнаты Джой в кабинет, чтобы положить ключ на место, а из кабинета назад в свою комнату, где спрятала ожерелье в шкатулку с драгоценностями. — Сколько было времени? — спросил Линли. Три пятнадцать. — Точно? — и она кивнула и стала объяснять. — Доводилось ли вам совершать импульсивные поступки, о которых вы потом сожалели, инспектор? — Дитва Элизабет отнесла ожерелье к Джой. — Я тут же пожалела о своем жемчуге. Лежа в постели, я пыталась что-то придумать. Мне не хотелось ссориться с Джой и применять своего брата Стюарта просьбами. Поэтому я... Получается, что я его украла, да? А почему я знаю, что было три пятнадцать? Я лежала без сна, глядя на часы, и именно в это время наконец решила попытаться вернуть ожерелье. «Вы сказали, что Джой спала? Вы ее видели? Слышали ее дыхание? «В комнате было очень темно». Скорее всего, я решила, что она спит, она не шевелилась, не разговаривала она. Ее глаза расширились. Вы хотите сказать, что она могла быть мертва? Вы вообще видели ее? То есть в кровати? Нет, кровать мне не было видно. Дверь мешала, я ведь только приоткрыла ее всего на несколько дюймов, и, конечно, просто подумала, что а ваш стол в кабинете, он был заперт. — О, да, — ответила она, — он всегда заперт. — У кого есть от него ключ? — У меня один ключ, у Мариатна второй. — Мог ли кто-нибудь видеть, как вы идете из своей комнаты в комнате Джой? Или в кабинет, или туда и туда? — Я никого не заметила, но думаю... — она покачала головой. — Нет, не знаю. — Но ведь вам понадобилось пройти мимо нескольких комнат, верно? — Разумеется. В главном коридоре меня мог увидеть кто угодно, если этот кто-то не спал, но тогда бы я его заметил и хотя бы услышал открывающуюся дверь. Лин Лю подошел к Макаскину, уже изучавшему поэтажный план, который так и лежал на столе после предыдущей беседы с Дэвидом Сайдемом. Помимо комнат леди Хелен и Джой Синклер, прямо в главный коридор выходили четыре комнаты: Джоанна Эллокорт и Дэвида Сайдема лорда Стинхерста с женой, комната Риса Дэвис-Джонсона, в которой он не ночевал, и комната Айрин Синклер на углу главного коридора и западного колодома. — Эта женщина права, — пробормотал Макаскин, — обращаясь к Линдли, пока они рассматривали план. — Она наверняка что-нибудь да услышала бы, или увидела, наконец, или просто насторожилась бы, почувствовав, что за ней наблюдают. — Миссис Джерард, — спросил Линли через плечо, — вы абсолютно уверены, что комната Джоя была заперта? — Конечно, — ответила она. Я даже хотела послать ей записку с утренним чаем, предупредить, чтобы забрала ожерелье назад. Вероятно, это действительно следовало сделать, но потом... — И вы положили ключи назад в стол? — Да, почему вы все время спрашиваете меня о двери? — И вы снова заперли дверь? — Да, в этом Я уверена. Это я делаю всегда. Лин ли отвернулся от стола, но стал стоять рядом с ним, устремив взгляд на Франческу. Можете ли вы сказать мне? Спросил он, как получилось, что Хелен Клайд, далеком ту смежную с комнатой Джой Симплер? Это вышло случайно? Франческа поднесла руку к бусам, машинальный жест, сопутствующий размышлению. Хелен Клайд? повторила она. Не Стюарт ли предложил, чтобы... Нет, не так. Мэри Агнес приняла звонок из Лондона. Я помню, потому что Мэри пишет, как ей слышится, и имя, которое она записала, было незнакомо. Я велел ей произнести его. — Имя? — Да, она написала Джойс Инкар, что было явно и бессмыслице, пока она не произнесла его. Джойс Синклер. — Джой вам позвонила? «Да, поэтому я перезвонила ей. Это было... должно быть, это было вечером, в прошлый понедельник. Она спросила, нельзя ли будет поселить Хелен Клайд в соседнюю с ней комнату?» «Джой просила за Хелен». Резко перебил ее, Линли даже назвала ее имя. Франческа молчала, опустив взгляд на план дома, потом снова встретилась глазами с Линли. «Нет, не совсем так». Она просто сказала, что ее двоюродный брат везет с собой гостью, и нельзя ли ей дать этой гости комнату рядом с ней? Видимо, я решила, что она знает. Но она замолчала, потому что Линли оттолкнулся от стола. Он перевел взгляд с Макаскина на Хейвис и Сент-Джеймса. Тянуть было бессмысленно. — Я сейчас же должен встретиться с Дэвис Джонсом, — сказал он. Рис Дэвис Джонс сохранял присутствие духа. Несмотря на эскорт, в лице констабля Лонана, который с прилипчивостью дурной репутации следовал за ним по пятам. Валийца кинул смелым взглядом всех четырех полицейских, взглядом нарочито прямым, чтобы показать, что скрывать ему нечего. — Темная лошадка, на которую никогда не подумаешь. Лин — Линли Кивком предложил ему занять место за столом. — Расскажите мне о прошлой ночи, — заговорил он. Дэвис Джонс никак не отреагировал на вопрос, только убрал с глаз долой бутылку с виски. Кончиками пальцев он провел по ребрам пачки сигарет Players, который достал из кармана пиджака, но не закурил. — А что именно вас интересует? — Ваши отпечатки пальцев на ключе в двери, который соединяет комнаты Хелен и Джой. — Коньяк, который вы принесли, Хелен. — И еще. — Где вы были до того, как в час ночи пришли к ней в номер? И снова Дэвис Джонс не отреагировал ни на сами слова, ни на их скрытую угрозу. Он ищел нужным отпираться. «Коньяк я принес, потому что хотел ее увидеть, инспектор. Согласен, не очень-то солидный предлог, чтобы попасть на несколько минут в комнату женщины. Похоже, он отлично сработал», — Дэвис Джонс не ответил. Линли видел, что он намерен говорить как можно меньше и тут же почувствовал точно такую же решимость вырвать у этого человека все факты до единого. — А ваши отпечатки на ключе? — Я запер дверь, даже обе двери. Нам хотелось уединения. Вошли к ней в комнату с бутылкой коньяка и заперли обе двери. — Довольно прозрачный намек на ваше намерение, вы не находите? Дэвис Джонс едва заметно напрягся. — Все было не так. Тогда расскажите мне, как все это было. Мы немного поговорили о читке. Предполагалось, что благодаря пьесе Джо я вернусь в лондонский театр после неприятностей из моей проблемы, поэтому я был порядком расстроен тем, как все обернулось. Я уже понял, что кузина затеял это сборище вовсе не за тем, чтобы обсудить изменения в сценарии. Становка пьесы имела к этому весьма отдаленное отношение. Я был зол, что меня использовали как пешку в некой игре. Вместе. Затейный Джой против Стинхерста. Поэтому с Хелен поговорили. О читке. О том, что же мне теперь делать. Потом я собрался уйти, но Хелен просил меня остаться. Под меня запер двери. Дэвис Джонс посмотрел Линли прямо в глаза. Слабая улыбка тронула его губы. — Вы не ожидали такого поворота, а, инспектор? Линли не ответил. — Вместо этого... Придвинул бутылку виски, отвернул колпачок и плеснул немного в стакан. Алкоголь приятно разлился по телу.